Глава 96 Москва. Понедельник. 18.30 тридцать. Саблин был сам не свой. Нет, не из-за отказа начальства ехать в Индию. Он особо и не надеялся на разрешение. А вот то, что мучило его в последние дни, витало где-то между мыслями, намекало, казалось, неуловимо скользило в сознании и, наконец-то, получило осязаемые черты. Оформилось в понимание. В версию. И она Саблину не нравилась. После разговора с полковником он вышел из отделения и направился по улице в сторону бульвара. Нужно развеяться, четко понять, прав он или нет. Саблин думал. Яд в том, что воспользовались стряхнином для отравления Даршана, была странность. Следователи не отпускала мысль. Взяли именно этот яд, так как его использовала Кондратьева. Как будто специально. Интересная, но странная мысль. Саблин чувствовал, тема с ядом важна. Ее надо дальше развивать, обдумывать. И не зря же Бойко ему говорил, что яд можно где-то купить. Так, хорошо. Даршан рассказал, что познакомился с Романовой фактически через интернет, в чате коллекционного дома. Дал нам имя Альбина. Затем повезло, Аболенцев узнал на фото свою клиентку, Альбину Романову. «И предположительно, это та же самая женщина, что общалась с Даршаном». «Предположительно», — повторил вслух Саблин и остановился. Он надел наушники, достал телефон и включил запись разговора с Даршаном в участке. «Нет, говорю же тебе, Женщина, с которой я общался в чате, я не видел. И ту, на фото тоже». Нашел нужный момент разговора Саблин. «И еще что-то было». Прохожие странно поглядывали на человека, стоявшего в стороне и бормочущего. «Да я не лгал, я действительно ее не знаю. Женщину я не видел!» Услышал Саблин голос Даршана. «Вот оно!» Одноклассник делает ударение на слово «женщину» во всех фразах. Словно есть другая женщина. Саблин снял наушники. Даршан видел кого-то еще. Именно поэтому его убили.